Глава 43. Юля. После долгих объятий и разговоров по душам, я честно призналась про случай на работе и про то, что в итоге уволилась. Мне было стыдно говорить об этом, но мы с Антоном решили быть честными по отношению друг к другу. Леваков, конечно, побурчал, хотя это слабо сказано, от ревности у него едва не горели уши. А потом вдруг вспомнил, что у его шефа есть друг, который открывает ресторанчик, и им нужен человек для ведения соцсетей. Оплата не особо высокая, зато график ненормированный и никаких мерзких мужиков, шлепающих по заднице. Недолго думая, я согласилась и уже на следующий день сидела на собеседовании. Мне понравилось все, начиная от зарплаты и возможных бонусов до профессионального фотоаппарата, который предоставляли в пользование на территории ресторана, естественно. У них был свой фирменный логотип, красивая форма у персонала, да и месторасположение потрясающее. Вид из окна на горы завораживал. Я приступила к работе в тот же день. Сделала около десятка фотографий, вечером вычитала в интернете интересные кейсы и скинула идеи на согласование директору. Даже успела найти парня, который настраивал рекламу, специализируясь именно на ресторанной теме. Через две недели должно состояться открытие, а для этого нам нужны гости. «Много гостей». «Я смотрю, тебе понравилось?» — спросил Антон, вернувшись с работы домой почти в полночь. К его приезду я приготовила ужин, картошку пожарила, салатик порезала, компот сварила и даже напекла блинчиков. Никогда не думала, что это может быть настолько интересно. Знаешь, я выписала себе несколько крутых идей для прогрева аудитории. Послушаешь? «Конечно, только поужинаю. Тут столько всего». — усмехнулся Антон, разглядывая стол с едой. хорошо все всё-таки жить с девушкой». «Сочту за комплимент», — смущенно улыбнулась я. Смотреть, как Леваков за обе щеки уплетает мою стряпню, было безумно приятно. Во мне словно проснулась внутренняя бабушка, желающая накормить побольше. «Кстати, у меня тоже есть крутая новость», — воскликнул Антон. «Сегодня у нас появился первый постоянный клиент с очень большим кошельком». Он купил годовой абонемент на сервисное обслуживание, который я придумал. За это мне выписали премию, плюс повысили ставку и дали процент. Короче, полный ажур. «Вау!» — я хлопнула в ладоши. «Это же здорово! Ты такой молодец! Поздравляю, Антон!» Лицо Левакова вдруг изменилось. Глаза расширились, а губы расплылись в смущенные улыбке. Мне показалось, у него будто второе дыхание открылось. Я поднялась из-за стола, включила чайник, а затем подошла к Антону и чмокнула его в щеку, шепча на ушко. «Я так горжусь тобой! Мы завоюем этот мир!» «Спасибо, Юль!» «Спасибо, что поддерживаешь!» — Произнес неожиданно Леваков. В его голосе звучала искренняя благодарность. «И тебе спасибо, что ты есть у меня!» — честно призналась я. Страшно представить, как бы все обернулось, если бы в моей жизни не появился Антон, если бы он не рискнул всем ради одной глупой девчонки, мечтающей о свободе. А говорят, еще в жизни не бывает рыцарей. Мы просто не замечаем их подвигов, порой забыв в нужную минуту сказать слова благодарности. Нам кажется, жизнь складывается сама, где-то удачно, где-то не очень, но ведь именно окружающие нас люди... Докладывают недостающий пазл в картинку. Именно они помогают достичь финиша.